глава 24. Небольшой ресторан, спрятанный чуть в стороне от основных магистралей, встречает нас яркими огнями и ковровой дорожкой, в конце которой нас встречает женщина с короткой стрижкой. Держит каравай в ружнике, улыбается. Первым кусочек отщипывает Слава. Не слабый такой кус, а затем я, маленький кусочек. Вот только запеченный край, треснув, отрывается следом, почти со всего каравая, длинный такой, рваный и гораздо больше лунинского. «Надя, давай!» – смеются за моей спиной Александра и Юлия. «Помоги мне, прошу Славу. И очень надеюсь, что он оторвет маленький кусочек. Остальное персонал осторожно разложит по месту. Но мой полковник решительно тянет запеченную корку, срывая ее по всей окружности хлеба». «Держи!» – заявляет весело. «Слава!» – Ох, и женщина, держащая каравай. «Приметы есть, знаешь?» «Конечно, Лара!» – ухмыляется Лунин. «Я человек подневольный!» На работе начальство командует, а дома пусть жена. А что с этим делать, показывая на длинную курку в моих руках. Кормите друг друга, смеются гости и хозяйка ресторана. И если славен кусок мы напополам съедаем быстро, то с моим происходит задержка. Но Ярослав Андреевич заглатывает его в пару приемов и довольно оборачивается к друзьям. С такой женой я точно голодным не останусь. Все проходим в зал, и я с удивлением верчу головой по сторонам. Кроме нас никого. — Так специально закрыли, — весело заявляет Лунин, помогая мне снять шубу. — Это заведение Ларисы Юрьевны, сестры Кирсанова, наше семейное заведение. — Предупреди, что будут еще два гостя, — шепчу, хватаясь покрепче за славенную руку. Да я сразу из машины сообщение отправил, улыбается он, легонько прикасаясь губами к моему виску. А я в который раз думаю, как же мне повезло. Я при своих гостей узнаю загоди, по перешептываниям. — О, господи, это же Манучаров! — охает Юля, замирая около огромного окна витрины. — В ресторан заходит. — Да, это наш гость! — кивает Слава. А я выхожу навстречу своим дорогим друзьям. Сердце выпрыгивает из груди от волнения, руки трясутся, а каплуки вместе с пульсом отбивают дробь. — Поздравляю! — радостно кидается ко мне Люба. Вручив цветы, целует в обе щеки. «Ты хорошо подумала!» Со строгой отеческой улыбкой спрашивает меня Тимур. Лениво достает из нагрудного кармана синего пиджака и белоснежный конверт. Напряженно смотрит за мою спину. «Тебе точно хорошо с этим мужиком?» «Если какие-то проблемы, скажи. Мы увезем тебя». «Да все нормально!» Улыбаюсь довольно. Повернувшись, хватаю за руку спешащего ко мне Лунина. «Знакомьтесь!» И краем глаза отмечая обалделые лица собравшихся. Только Кирсанов удается сохранить невозмутимое выражение. Блиников подозрительно приглядывается. Александра и Юлия застыли, как изваяние. Слава и Тимур пожимают друг другу руки, а я почему-то нервничаю. Мир замирает на миг, и мне кажется, еще чуть-чуть и рванет. Как в голливудском блокбастере, когда пять минут показывают летящую пулю. — Я полагаю, вы знакомы? — мимоходом интересуется Слава у своих друзей. «Здравствуйте, Тимур Семенович!» С вызовом бросает Юлия. «Привет!» Коротко кивает обычно вежливый Манучаров и, войдя в зал, безошибочно выбирает места с моей стороны. Так и рассаживаемся. Возле меня Люба, на правах подружки-невесты. Рядом с ней Тимур. Затем Александра Андреевна, генерал и Блинниковы. Не понимаю, в какой момент атмосфера за столом накаляется, но ее быстро разряжает генерал с тостом в стиле старого кино. «Ну, за молодых!» «Горько!» – кричит со своего места блинников. И Слава, приобняв меня, послушно впивается в губы требовательным поцелуем. «Горько!» – кричат наши гости. Моя ладонь инстинктивно опускается на плечо мужа. Отзываясь на каждое движение нахального языка, внутри вибрирует каждая нервная клетка от желания, страсти и нехорошего предчувствия надвигающегося шторма. «Ты действительно его любишь?» – пытливо вглядывается в меня Люба когда в перерыв мы с ней выходим в дамскую комнату. Мы беспокоимся. Морозова тоже. — Ну, конечно, — улыбаюсь я. Я влюбилась в него, правда? Мне Лунин кажется идеальным. — Извини, просто Тимур напрягается, — шепчет заговорчески моя подруга. Как-то все очень быстро происходит. Слава такой! Смеюсь я счастливо. Полковник слов на ветер не бросает. Не то что один знакомый главный врач. Хихиком с Любой заговорщицки и расходимся по кабинкам. А когда хлопает входная дверь, я прислушиваюсь, поправляя платье. Как ты думаешь, откуда наша девушка с низкой социальной ответственностью знает Манучарова? Громко интересуется Юлия. Понятия не имею. Потом спросишь одергивает ее Александра. Да не буду я, фыркает крепсиха. Наверняка клиент ее или Подружкин. Вон какого мужика отхватила. Не знаю, Юль, спокойно замечает генеральша. Я этих людей впервые вижу, а я? Прислонившись к стене. Пытаюсь выровнять дыхание. О, Господи! Они принимают меня за проститутку. И Любу тоже. Интересно, а Слава в курсе этих измышлений? Хлопает дверь второй кабинки. «Я все слышала!» — гневно заявляет Люба. «И обязательно скажу Тимуру». «Ну и что?» — усмехается Юлия. «Это же правда!» Выхожу следом, на ходу вынимая из волос поганую корону. «Держи свои булыжники». Отдаю растерянной крепсихе. Но в красивом холодном лице нет и кровинки. Бледная, растерянная женщина на автомате забирает у меня диадему и обалдело смотрит след Люби. А та, выскочив, кидается к мужу. Тимур вместе с остальными мужчинами вальяжно стоит на террасе, улыбается Славе, рассказывающему что-то смешное. Но, едва заметив Любу, напрягается, делает шаг навстречу. «Тимур!» Восклицает Люба чуть громче обычного и, не стесняясь свидетелей, гневно пересказывает услышанное в женском туалете. От ужаса происходящего у меня опускаются плечи. Каждое слово бьет по нервам, но я благодарна Любе. Вскрывать дневник нужно сразу. На ватных ногах заставляю себя подойти ближе, не отрываясь, смотрю на Лунина. Отмечаю каждую эмоцию у него на лице, каждую инстинктивную гримаску. «Ты тоже так думаешь?» Глядаюсь в растерянным лицом мужа. Тоже так считаешь? Нать, красное платье и шпильки нас немного сбили. Сама понимаешь. Извиняющимся голосом объясняет сзади Юлия, не смотрю на нее. Видеть ее тутря не желаю. Ты по себе судишь? скидывается Тимур и обдает блиннику ледяным презрением. Что-то он знает про нее. Но сейчас мне не до этого. Надя, делает шаг ко мне слава. Это все ерунда? Нет, мотая головой. Ты принял меня за шалаву и зачем ты женился. Зачем, Слава? Посмеяться хотел? А ведь я тебе помогла. Там. В ИВС. Нать, будто филин ухает Лунин. Давай поговорим. Не о чем говорить, Слава. Мотаю головой. И, закусив губу, пытаясь совладать собой. Уж точно. Не разревусь перед этой публикой. Поедем с нами. Обнимает меня за плечи Любы. А Тимур уже отдает указание водителю.